Костёр для орлеанской девы. Шестнадцатилетняя деревенская девушка Жанна д'Арк была необыкновенной личностью. Она убедила себя в своём великом предназначении и сумела убедить в этом будущего короля Карла VII и французские войска, которые повела за собой против английских завоевателей. При её участии Войны одержали ряд выдающихся побед. Но когда она попала в плен к англичанам, когда ей понадобилась помощь, от неё отвернулись весь королевский двор и священнослужители, которым она помогала. Судьи Святой инквизиции назвали её еретичкой и постановили сжечь на костре. Жанна так и не поняла, за какие провинности её решили казнить. Сегодня эта девушка, выдающаяся героиня Франции, спасительница страны. Её почтительно называют Орлянской девственницей, так правильно по-французски. Она была одной из главнокомандующих французскими войсками в Столетней войне, одержала важнейшую победу под Орляном. Уже в наше время католическая церковь канонизировала её и причислила к лику святых. Но 30 мая 1431 года её объявили злейшим врагом церкви, религии и французского народа. В сером рубище с бумажным колпаком на обритой голове её привели на рыночную площадь Руана, возвели на помост, где привязали к столбу. Священник поднял крест, произнёс слова прощальной молитвы, палач поджёг кучу хвороста. Когда огонь разгорелся, Девушка загласила, обращаясь с призывами к Иисусу Христу. Жанна родилась в обычной крестьянской семье 6 января 1412 года. Никакого образования у неё не было. Читать и писать не умела, зато быстро выучила молитвы. Лет в 13 её стали посещать голоса разных святых. Они учили её любви к Богу. В те времена посещение и видения святых были не в диковинку. У Жанны голоса и видения с возрастом не проходили, и когда её братья стали жаловаться на английских солдат, воровавших у них скот, то голоса вдохновили их сестру на борьбу против иностранных завоевателей. В начале 15 века Франция переживала нелучшие времена. Заканчивалась эпоха Столетней войны. В руках англичан оказался весь север страны. На их сторону перешли многие феодалы. В октябре 1428 года англичане подошли к Корлиану и осадили его. Жанна знала о наступлении англичан и мечтала помочь своей стране. Она договорилась со своим родственником Дюраном Лаксаром о поездке в городок Вокулер, где располагались французские войска. Ей хотелось встретиться с королём. Нашёлся человек, который решил ей помочь в этом. Это был опытный воин Бадрикур. Он написал письмо королю, в котором старался убедить его в необходимости принять Жанну, вдохновенную пророчицу, горевшую страстным желанием снять осаду Сорриана, провести коронацию короля и освободить всю Францию. Король согласился её принять. Можно представить себе, в каком безвыходном положении был юный правитель, если он откликнулся на такое предложение. Это была первая победа Жанны. В её предназначении поверил сам король, а учёные мужи, окружавшие его, не нашли ничего предосудительного в её голосах и видениях. Хроники свидетельствуют, что весной 1429 года Вместе с обозом и несколькими вооружёнными отрядами Жанна отправилась на спасение Орлеана. У неё было особое знамя. На белом фоне в окружении ангелов был изображён Иисус. 18 апреля того же года она, как настоящий полководец, посылала английским солдатам письма, в которых требовала передачи ей ключей от всех городов, занятых ими во Франции. В противном случае она, Жанна д'Арк, действуя от имени и по повелению Бога, устроит им такую сечу, которую мир не видел 1000 лет. Осада Орлеана длилась уже 6 месяцев. Французские войска, получив подкрепление, уверовав в силу молодой предводительницы, о слухах о ней моментально распространился среди солдат, пошли на штурм. Жан вскочила на коня и бросилась в бой. Её звонкий голос был хорошо слышен. Вскоре её ранили, стрела воткнулась ей в плечо. Её присутствие, её необычные знаме вдохновило французских солдат. Они выгнали англичан. Орляк был свободен. Ошеломительная весть о появлении святой пророчицы, поднявшей меч мщения, который сам Бог внушает веру в победу. дошла до короля. Чудо начало свершаться. Он сделал правильный выбор. Конечно, особые военные заслуги в разгроме англичан под Орлеаном у Жанны не было. Она не вела войска, она не командовала ими, но она вдохновляла солдат. Следующее деяние, которое возвеличило Жанну в глазах теперь уже всего народа Франции, стало её требование провести коронацию Карла VII во Реймсе. Французы прислушивались к голосу новоявленной пророчицы. Доблестные войска, предводимые этой святой, одержали очередную победу над англичанами при Пате. В который раз Жанна своим звонким голосом призывала к бою, подбадривала всех своим знаменем и именем Иисуса. Карл вступил в Реймс 16 июля. И уже на следующий день состоялась его коронация. Карл выразил признательность Жанне щедрыми дарами, а её родную деревню Домреми освободил от налогов. После коронации в Реймсе Жанна не знала, что ей предстоит ещё. Она уверовала в своё великое предназначение и хотела выгнать англичан со всей территории Франции. На свой страх и риск она решила штурмом взять Париж. Но непродуманная и плохо подготовленная операция сорвалась. Это был серьёзный удар по её престижу, по авторитету непобедимой воительницы. 23 мая 1429 года состоялся последний бой при Компьене, в котором она принимала участие. Там её заманили в ловушку. Оказавшись на подъёмном мосту, она не заметила, как оторвалась от своих. Бургунцы, защитники Компьена, Союзники англичан тотчас подняли мост и схватили девушку. Её стащили с лошади и взяли в плен. Позорный процесс над ней не состоялся бы, если бы её согласился освободить король, но Карл не посчитал нужным тратить на это деньги. Жанну бургундцев купили англичане, а дальше начался другой торг. Кто должен судить Жанну, церковь или англичане? Судить девятнадцатилетнюю девицу только за то, что она сумела поднять французские войска и победить англичан? Пусть церковь судит её как посланицу чёрта, как еретичку. Так Жанна оказалась в Руане в руках Святой инквизиции. Процесс начался с допросов Жанны. Судьи стремились поймать её на противоречиях. Умело запутывали молодую девушку, требув от неё по каждому пункту обвинения раскаяния. Но Жанна все обвинения отвергала. Она говорила только о своём происхождении, о призывных голосах. Процесс длился несколько месяцев. К Жанне, с учётом её возраста и популярности, пыток не применяли. Да, она носила мужское платье. Да, она сражалась против англичан. Да, она стриглась коротко. За это казнить? Ни в чём другом она не признавалась. Суд длился с 26 марта по 24 апреля 1431 года. Терпение судей подошло к концу. На последнем заседании был зачитан текст обвинения. Девственница объявлялась виновной в злодеяниях противных церкви. Она якобы вызывала злых духов, использовала магические приёмы. Она безбожница, еретичка, отрицающая церковь, которая передаётся светской власти англичанам. Приговор был слишком суров. Жанна не понимала, как её высокое предназначение, её миссия освободительницы, могла привести её на эшафот. День 30 мая 1431 года. Начался с песнопений, с молитвы, а закончился костром, в котором сгорело тело Жанны д'Арк, орлянской девственницы, ставшей ненужной ни королю, ни войскам, ни Франции. Они вспомнили только через 3 года. Снова был созван процесс судей, но уже других, патриотически настроенных, на котором её реабилитировали, назвали национальной героиней. В 1920 году католическая церковь признала наконец свою ошибку и канонизировала Жанну д'Арк.